Глава двадцать пятая. Дождь закончился так же неожиданно, как и начался. Не теряя ни минуты, Лейра и Герат продолжили путь. Василиск все с такой же легкостью прорубал им дорогу, а девушка шла следом, любуясь игрой мышц на его тренированном теле. Между прочим, я с помощью фамильяра подслушала твой разговор с Диорой. Тогда в коридоре, когда ты за ней погнался, ехидным голоском сообщила Лейра, желая хоть как-то докопаться до молчаливого мужчины. «Слышишь, я знаю, что ты пытался выставить тебя героем, и, надо сказать, тебе эта роль паршива дается». Начальник остановился и взглянул на девушку из-за плеча. «Просто я привык использовать кратчайшие пути». Ведьмочка выразительно закатила глаза и ответила. «И выбираешь для этого таких же темных личностей, как ты сам». Герат все-таки развернулся и сердито произнес. «Если уж на то пошло, то обратиться за помощью к Дере мне рекомендовал обожаемый тобой Эдан». Их взгляды встретились, и они застыли, пораженные одинаковой догадкой. «Он может быть как-то связан с этим нелегальным объединением», — хмуря брови озвучил вслух Гера то, о чем думали сейчас оба. Лерая хотела съязвить в очередной раз, но прикусила себе язык, чувствуя, что мужчине и так не сладко, ведь его партнер по бизнесу может быть замешан в преступных деяниях. Мужчина неожиданно улыбнулся и, подмигнув спутницей, проговорил. «Это уже не важно, ведь теперь у меня совместимая со мной пара». И тут ведьмочку посетила светлая мысль. «Как же я раньше не додумалась? Вот же оно, радикальное средство решения проблемы. Только и надо-то доказать Василиску внезапное исчезновение этой самой ею-йойкиной совместимости. Гера, давай я поделюсь с тобой частью своего магического запаса, я же вижу, что ты едва держишься на ногах». Не откладывая в дальний котелок, перешла к реализации задуманного серая мышка. Василиск заметно скис и действительно стал выглядеть немного уставшим, Нот Но предложение отказался, заявив: "Пустики, у меня еще сил на десяток таких путешествий хватит". Однако ведьмочка почувствовала, что она на верном пути. Ага, что-то ты с ним, дорогой начальничек. Очень уж это похоже на то, что боишься обнаружить, что ошибся, и для твоего выведения Василискового потомства тебе придется искать кого-то другого. Да ты и мне только одолжение сделаешь. Продолжала девушка наступление на удивленного внезапным приступом щедрости собеседника. «У меня фамильяр перекормлен, все время убегает в подпространство, а я так с ним поговорить люблю». «Ладно, если тебе это так нужно», сдался начальник и отвернулся от спутницы. Девушка шустро пристроила спиной к его спине. Наглухо запечатав себе магию, она стала делать вид, что старается ее открыть для Василиска. «Ну как?» — поинтересовалась Лерая через некоторое время. Мужчина молчал секунды две, а затем так резко повернулся, что его спутница и глазом моргнуть не успела, как оказалось с ним лицом к лицу. «Мать моя, Йойкина! Какие же все-таки красивые мужики на свете бывают!» — непроизвольно подумала девушка и слегка прикусила себе язык, чтобы не облизнуть внезапно пересохшие губы. «Почему ты так сильно не хочешь быть моей женой?» — обвиняющий поинтересовался Василиск. «Дай угадаю», — промолвила собеседница, а затем звучно щелкнула пальцами. «Передача не удалась от слова совсем?» «Да, потому что для обмена нужны двое». Спокойно ответил Герат и пошел вперед, прорубать дальше дорогу к месту телепорта. «Будь она неладна, это Йойкина совместимость!» Лера шла и досадовала, что вынуждена поступать так, а не иначе. «Я делаю то, что хочу!» Как ведьмочка себя не уговаривала, на душе оставалось все так же мерзопакостно. До настоящего момента ей никогда раньше не приходилось сталкиваться с таким сильным желанием мужчины сделать ее своей. Будучи еще нескладной девочкой-подростком, которого не интересовался абсолютно никто. Серая мышка решила, что ей повезло, глядя на то, как несчастливы ее родители и все родственники, имевшие несчастье состоять в браке. Лирая поняла, что ей гораздо больше по душе вольная жизнь, многочисленных одиноких тетушек. Мат девушки постоянно утверждала, что жена должна всецело принадлежать мужу, и часто заводилась единственная дочка разговор о том, как прекрасна была ее жизнь до того момента, как она встретила папу. Как много путешествовала и отдыхала на лучших курортах Аляриса, когда же юная ведьмочка задавала ей вопрос о том, а что случилось после, мать делала несчастное, перенесчастное лицо и уклончиво отговаривалась общими фразами про то, что вырастешь, сама поймешь. Лирая выросла и сделала выводы, что за время замужества мать растеряла все свои навыки и оказалась полностью финансово зависима от их скупого отца. Когда она стала спрашивать у нее, почему так случилось, Женщина горестно повздыхав поведала о сложности материнства и о том, что с рождением первенца ее собственная жизнь фактически закончилась. Нет, нет и нет, замотала головой Лирая, кторя своими мыслям. Я категорически не хочу расставаться со своей, пусть и не самой простой, но однозначно счастливой одинокой жизнью. Ведьмочка почувствовала, что ей просто необходим собеседник и позвала фамильяра. Тим вальяжно разлегся на белоснежном эллизорном облочке. которое плыло прямо перед девушкой, частично загораживая обзор на Василиска. Чувство вины загрызло, понимающий произнес Кот. Девушка потупила взор. А ведь я говорил, что таких мужчин нужно как можно быстрее консервировать в семейных хоромах. Они разбрасываться именно лево и направо. Ведьмочка с досадой всплеснула руками. Тимофей, ты жуткий эгоист. Думаешь только о себе и о своем питании. Фамильяра и его хозяйка некоторое время молчали, обиженно надувшись друг на друга. Потом Лераев вдруг мысленно воскликнула. «Смотри, смотри, ты опять полниешь! Причем буквально на глазах! Как такое может быть, если Герат на меня внимания не обращает? За все время, что ты тут, даже ни разочка не оглянулся!» Кот сел и принялся с независимым видом себя вылизывать. Если бы при этом не плыл на облачке перед хозяйкой, то она даже могла бы подумать, что он не слышал ее вопроса. «Тимофей, так ты знаешь или нет?» — встревожилась девушка. Фамильер оторвался от своего важного занятия, И уставился на неё зелёными кошачьими глазами. Ты хочешь сказать, что вы мысли сейчас заняты мной? догадалась Теряемышка. Тим кивнул и уточнил: При чём думаю это тебе? Хорошо.